чтобы показать сислея ему, какой дешевый трюк, господин Блек. — Вовсе не для этого, господин Лавский, — холодно возразил ему Блек. — Мы тут не на овощном базаре. Господин Дюран II хочет, чтобы ему привезли показать ренуара, которого он намерен приобрести. Изумруды госпожи Лавской слегка колыхнулись. Это были замечательные камни глубокого темно-зеленого тона. — А мы? — Этого Ренуара уже видели? — как бы, между прочим, спросил Лавский. — Нет, — отрезал Блэк. — Я его отсылаю Дюрану второму. Он намерен его купить, так что право просмотра за ним. Мы принципиально не показываем картин, которые уже проданы другому клиенту или заказаны им к просмотру. Сеслеем, конечно, будет иначе. Теперь, когда вы от него отказались, он свободен. Я восхищался хладнокровием Блек. Он не предпринял ни малейшей попытки всучить клиентам сеслея. И меня не стал представлять в качестве бывшего эксперта из Лувра. Он сменил тему, заговорил о войне, о политике Франции, а меня отослал, восвоясь. Десять минут спустя он снова вызвал меня звонком. Лавские уже ушли. «Продали — Продали? — спросил я, спустившись вниз. От Реджинальда я готов был ждать и не таких чудес. Он покачал головой. — Эти люди, как кислая капуста к сосискам, — сказал он. — Их надо подогревать дважды. И это при том, что Осислеевик действительно хорош. Приходится принуждать людей к их собственному счастью. Тоска! «Это правда насчет Дюрана Второго?» — спросил я. «Правда. Старик только дурачит врачей. Вот увидите, он еще их переживет. Это такая продувная бестия». «Вы не хотите сами туда сходить?» — Блек усмехнулся. «Для меня вся борьба позади. А так старик только снова начнет торговаться. Так что уж идите вы. Цену я вам назвал, вот и стойте на ней насмерть». Не уступайте ни в коем случае. Скажите, что права не имеете. Оставьте ему картину, если попросит. Вот тогда уж я через несколько дней сам зайду и потребую картину назад. Картина, чтобы вы знали, на редкость дельные агенты. Они находят путь к сердцам даже самых твердокаменных покупателей. Они красноречивей самого искусного продавца. Клиент незаметно привыкает к нему уже ни за что не хочет отдавать и выкладывает полную цену. Я запаковал картину и на такси отправился к Дюрану II. Он жил в двух верхних этажах дома на Парк Авеню. Внизу помещался антиквариат китайского искусства. Там, в витрине, красовались танцовщицы, эпохи тан, милые, грациозные, глиняные фигурки. Больше тысячи лет тому назад захороненные в могилу вместе с их умершим владельцем. Созвучные драме жизни и смерти, что разыгрывалось в верхних этажах того же здания, они, казалось, стоят здесь не случайно, словно ждут неизбежного финала, как и чарующий портрет мадам Анрио у меня под рукой. Квартира Дюрана второго производила впечатление какой-то странной покинутости. Здесь с первых шагов возникало впечатление, что хозяин уже умер, хотя он и продолжал цепляться за жизнь в тех двух комнатах, до которых сузилась сфера его обитания, но в остальных помещениях дома жилого духа уже не ощущалось. Мне пришлось подождать. На стенах салона висело несколько Буденов и один сезан. Мебель Людовик XV, средней руки, ковры новые и довольно-таки безвкусные. Ко мне вышла экономка и хотела было забрать у меня картину. Я должен передать ее из рук в руки, — сказал я. Так господин Блэк распорядился. Тогда вам придется еще немного подождать у господина Дюрана II, сейчас врач. Я кивнул, и пока суд до дела принялся распаковывать мадам Анрио. Ее удивительная улыбка тотчас же заполнила и оживила собой безжизненное пространство комнаты. Снова появилась экономка. «Девушка косит», — безапелляционно заявила она, бросив быстрый взгляд на портрет. Я с изумлением уставился на картину. «У нее чуть раскосые глаза», — возразил я. «Во Франции это считается признаком особой изысканной красоты». Вот как? И ради этого господин Дюран гонит от себя врача, чтобы взглянуть на такое чудно. И правая щека кривая. Да, и дурацкая повязка на шее тоже на бок сползла. На фотографии ничего такого, конечно, не бывает, — коротко согласился я. У меня не было ни малейшего желания проходить вместе с Ренуаром, предварительную цензуру у кухарки. «Так и я о том же. К чему весь этот хлам? Вот и племянники господина Дюрана тоже так думают». «Ага», — подумал я, — «наследнички». Я вошел в очень просторную комнату с огромным окном и чуть не попятился. Приподнявшись на кровати, на меня взирал живой скелет Все вокруг провоняло дезинфекцией, но, купаясь в лучах ласкового сентябрьского солнца, со стен отовсюду смотрели картины, танцовщицы Дега и портреты Ренуара, полотна, полные жизни и жизнерадостности. Их было много, слишком много даже для такого большого помещения, и сгруппированы они были так, чтобы любое можно было видеть, скрывать.